«Арбитр. Назад, прочь в пустоту!» – зашипел Танквил. На морде демона появилось что-то вроде ухмылки. «Мы повинуемся!» С этими словами тварь исчезла, словно ее и не было. Танквил же вновь сосредоточился на хвосте. «Что? Как ты?» Подняв с пола одну из разбросанных рун, Арбитр решительно двинулся к съежившемуся от страха лорду. «Создание пустоты скованы древней магией для служения Инквизиции. А это...» Он швырнул обломок в лицо хвоста, отчего тут испуганно пискнул. «Незавершенная руна». Танкуил схватил хвоста и изо всех сил приложил об обеденный стол. Тарелки и кубки посыпались на пол. «Истинная запись заклинания призыва требует трех рун!» Рявкнул арбитр, крепко держа лорда. «В своей убогой имитации ты забыл о руне подчинения». «Знаешь, что это значит?» Хвост остервенело, замотал головой. Его глаза размером почти сравнялись с блюдцами, рассыпанными по полу. «Это значит, что вызванные тобой демоны тебя не слушаются. Слышишь крики? Звуки битвы снаружи? Они убивают твоих же людей!» Танкуил поднял хвоста со стола и сразу же впечатал его обратно. «Она... она не говорила мне... она сказала... «Что ты сделал со своей дочерью? Чем она стала?» Глаза лорда немного прояснились, и он резко захлопнул рот, глядя на Танкуила с выражением непокорности. Снаружи гремела битва. Хвост, сам того не поняв, оказал арбитру услугу, призвав демонов. Танкуил только надеялся, что хаос, учиненный ими, продлится недолго. «Подумай об инквизиции, лорд Хвост. Чтобы заставить людей говорить, мы не всегда прибегаем к принуждению». В былые времена, несколько тысяч лет назад, мы полагались на другие методы. Сейчас в основном ими не пользуются, но мы их не забыли. Мало ли, вдруг пригодятся. Даркард взял со стола небольшой серебряный нож и воткнул его хвосту в левое бедро чуть ниже паха. Лорд завопил. Ткань вокруг раны мгновенно пропиталась кровью. Мужчина задергался, пытаясь вырваться из схватки арбитра, но танк Уилл был сильнее. В конце концов, лорд бессильно рухнул обратно на столешницу, и низкий жалобный вой сорвался с его губ. «Что ты сделал со своей дочерью, Хост? Чем она стала?» — повторил арбитр. И все же владыка Хастграда молчал, отказываясь отвечать. Танкуилл сунул руку в потайной кармашек своего плаща и, вынув оттуда полоску бумаги с начертанным на ней оберегом бодрствования, приложил ее к руке Хвоста. «Что ты...» Арбитр одной рукой придавил мужчину к столу, а другую положил на его лоб и начал шептать благословение. Хвост заорал так, что танкуил удивился. На его памяти никто не кричал столь громко, даже сжигаемые заживые еретики. Лорд бился в конвульсиях, царапался, пытался ударить арбитра, но танкуил крепко держал его. Когда он закончил с благословением, хвост рыдал в голос и захлебывался соплями. Благословение и проклятие можно применять к другим людям, лорд Хост, даже таким неподатливым. Это благословение обострило твое восприятие. Ощущение, наверное, такое, словно тебе ногу вырывают. Даркард схватил еще один нож и с размаху вонзил его в правую ногу Хоста. Лорд опять закричал, но совсем не так громко, как когда Танквил снова взялся за его голову и начал читать благословение. Говори! Прервав нашептывание, крикнул арбитр. Глава самой могущественной семьи во всех диких землях вонял потом, кровью и мочой, валяясь на собственном обеденном столе и жалобно всхлипывая. «Послушай, Хвост, я могу делать это дни напролет. Я буду пытать тебя, но не дам тебе умереть. С этим оберегом ты не потеряешь сознание, а благословение сделает любую боль в сотни раз хуже». Танкуил потянулся за следующим ножом – Но под руку попалась только вилка. «Нет, пожалуйста, не надо!» «Чем она стала, Хвост?» Зашипел Дархард, занеся вилку для удара. «Демоном!» Пролепетал сквозь слезы лорд. «Порождением пустоты!» «Она рассказала мне, как это сделать!» «Как поместить демона внутрь человека?» Хвост кивнул и снова зашелся в рыданиях. Слезы и пот текли по его лицу. Она сказала, что это сработает только с теми, у кого есть способности. И я сделал это с ней. Одарил свою дочь. Одарил? Бессмертием. Я сделал ее сильной и прекрасной, — усмехнулся Хвост. В его голосе смешались горечь и боль. «А ты убил её!» Танкуил выплюнул. «Ты убил ее Хвост. Я лишь изгнал демона туда, где ему самое место». «Кто научил тебя этому? Кто рассказал тебе о вселении демонов живого человека?» Хвост отчаянно замотал головой. «Я... я не знаю...» Не успел он договорить, как вилка прошила левую ладонь лорда и воткнулась в дерево, пригвоздив руку к столешнице. Снова крик боли. Танкуил опять взялся за голову Хвоста, зашептал благословение и одновременно прокрутил нож в ноге лорда. Крик превратился в гортанный, надрывный, почти нечеловеческий вопль. Даркарту заложило уши, спазм скрутил желудок, но он продолжал шептать. Продолжал до тех пор, пока у Хвоста не осталось сил не то что сопротивляться, но даже кричать. «Кто Хвост? Кто предатель в Инквизиции?» Хвост всхлипнул и закашлялся. Судя по запаху, он обгадился. Кровь капала на натертый пол. Танкуил понял, что если быстро не получит ответы на свои вопросы, лорд может просто умереть от потери крови. «Кто хвост?» – взревел арбитр. «Я не знаю!» – закричал мужчина. «Я никогда, никогда не встречался с ней. Она присылала ко мне кое-кого. Арбитра. Кесик. Его звали Арбитр Кесик». Танкуил не знал никакого Кесика, что, впрочем, неудивительно. Он вообще знал мало арбитров. Но это уже зацепка. Если предполагаемый богом-императором предатель действительно инквизитор, и если это женщина, то вариантов тут всего два. Либо Герон, либо Доун. Если этот кесик работает на предателя, то нужно найти его и проследить за ним. Легче сказать, чем сделать. Хвост продолжал пускать слюни, бессильно распластавшись на столе. Даркард вплотную наклонился к нему. «Что-нибудь еще, лорд Хвост?» Мужчина покачал головой, не прекращая рыдать, но вдруг его глаза резко распахнулись. Он посмотрел на Танквила, но поспешно отвел взгляд. «Последний шанс, лорд», — со зловещей ухмылкой сказал арбитр. «Что еще ты забыл мне поведать?» «Договор», — выдавил Хвост. «Какой договор?» «Я не знаю. Честно, не знаю. Что-то слышал». Кесикон, он... он говорил с одним из демонов. Говорил что-то насчет ее договора. Это... это все... Прости, прости, прости меня!» Мужчина на глазах слабел и бледнел. Вероятно, слишком большая кровопотеря. Он то всхлипывал, то причитал, то заходился в кровавом кашле. Арбитр посчитал, что узнал все, что мог, и потянулся за ножом, чтобы закончить дело. Под руку попалась только серебряная ложка. Выбравшись во внутренний двор особняка, Танкуил почувствовал острое желание проблеваться и напиться до бессознательного состояния. На пути из обеденного зала Хоста он миновал двух солдат, те расступились перед ним с выражением немого ужаса на лицах. Еще бы, ведь арбитр с головы до ног перемазался в крови лорда. Снаружи царил хаос, как он и предполагал – Призванные хвостом демоны с легкостью расправились с гарнизоном крепости. Мертвые тела устилали землю, кровь текла повсюду, куда ни кинь взгляд. Во дворе не осталось почти никого живого, лишь один человек и один демон. Остальные, похоже, вырвались в город и теперь устраивали там настоящую резню. Черный шип противостоял демону на целый фут выше его самого. У твари были пламенные глаза и огромная, как у слона, голова. На глазах Танкувила наемник, пригнувшись, подскочил к демону, дважды рубанул мечом по непробиваемой чешуе твари и отпрыгнул назад, одновременно блокируя взмах когтей. Сила удара была такова, что черный шип отступил еще на несколько шагов, едва устояв на ногах. Оклемавшись, он быстро зачерпнул рукой с земли ком грязи и бросил его в тварь. Демон расхохотался. Грубый, резкий, холодный звук, напомнивший арбитру раскат грома. Остальных членов банды нигде не было видно. Только в почти безголовом теле неподалеку арбитр узнал босса. Шип снова бросился на демона, и его зазубренный, износившийся меч отскочил от башки твари. «Почему ты никак не сдыхаешь?» – заорал черный шип на демона. Танквилл шагнул вперед. Едва только тварь изготовилась к нападению, арбитр властно позвал ее. «Демон! Назад в пустоту!» Коготь потустороннего создания замер в воздухе. Взглянув на Даркхарта, тварь стала растворяться в воздухе. «Мы повинуемся». Черный шип цепенело стоял, таращась на то место, где только что находился демон. Затем он повернулся к Танквиллу. Трудно было точно определить выражение его обожженного лица, но арбитр предположил, что это было смятение. «Что за ерунда?» – начал наемник. Я охотник на ведьму, натянуто улыбнувшись, объяснил Даркард. Я изгоняю зло. Хм. Банда, сменил тему Танкуил. Видимо, мертва. Зеленый босс точно. Шустрые масла, думаю, тоже. Генри. Генри. Шип быстро огляделся в поисках маленькой женщины, но нигде ее не увидел. Может она и выбралась, но остальные... «Джесс...» черт, Арбитр, я думал, она с тобой...» Танквилла кинул взглядом двор, присмотрелся к телам, проводил взглядом текущую кровь, а затем обернулся к особняку. «Будем ждать...» — решил он. «Она придет сюда...» Черного шипа эти слова нисколько не обрадовали. «А что будем делать с этими тенями?» «Исчезнут со временем. Они не могут долго пребывать в нашем мире...» «Но они же вырвались в город. Все эти люди!» Даркард лишь коротко кивнул. Черный шип сплюнул на землю. «Бедняги!» Вдруг Танквил услышал тихое, жалобное ржание. «Шип, на лошади ездить умеешь?»